Глава 23. Чудесное пробуждение и страшное известие. Так бывает. Заснешь крепко-крепко, а пробуждение случится внезапно, и в то время, когда последние сны еще властвуют над тобой и не желают отпускать. Я уснула мгновенно, а среди ночи проснулась от чужого присутствия. Почувствовала его, еще не открыв глаза и осознав, что все ощущения правдивы, и они не приснились. Понимание того, что на меня смотрят, пробрало до мурашек. Под рукой ничего нужного не оказалось, и пальцы сжали пустоту. И почему я не беру в кровать хотя бы Ножку от стула или кочергу. На будущее больше такого не повторится. В следующее мгновение крик вырвался из моего горла, и что-то мохнатое ткнулось в нос. От страха я закричала, открыла глаза. — Вы когда-нибудь в ночи видели перед собой крупную морду зверя, сопящего вам в лицо? Я нет. Он вас пытался сожрать или лизнуть? Со мной такое тоже случилось впервые. Да я даже представить себе этого не могла. Сердце зашлось в бешеном стуке, едва со всей силы отпихнула выторопщившего глаза чудовище. Не было лунного света и магическое освещение не работало. Однако я увидела контуры зверя его горящие зеленые глаза. Ник или э ви это я раздалось хриплое и было в этом голосе что-то знакомое. А уже тише вырвалось у меня, глядя на монстра, который отчаянно мотал лобастой головой, И пятился к стене. Я подскочила, не отводя взгляда от незваного гостя. Про то, что сижу в тонкой ночной рубашке, вспомнила, но не сразу. А, о, Ник! Зверь вдруг вскинулся, мазнул лапами по стене. Снова хотела закричать, но удержалась. Вовремя догадалась, что именно сейчас произойдет. Вспыхнул тусклый свет. Заработавшие магические огни выхватили фигуру крупной пантеры, с нетерпением наблюдающую за мной. «Ты меня напугал!» Недовольно взвизгнула я, все еще отходя от шока. «Разве так можно?» Пантера предпочел промолчать но его способность разговаривать в обличии зверя показалась мне настоящим чудом. Я читала про такое, только ни разу не видела на его. Не каждый может, а вот Ник сумел. Или это особенность строения горла анимага? Он ведь не оборотень. Друзья про такое не говорили, и я решила, что со стороны Мура это высшая степень, Доверие. Приятно. Морда хищника виновата не выглядела. И я решила сменить тактику. Даже если мур и покраснел от стыда, то я этого не заметила. Густая черная шерсть препятствовала рассмотрению. «Ник, сейчас ночь. Зачем пришел? Что-то произошло?» Видя, что я успокоилась, Пантера отлепился от стены и двинулся ко мне. Подошел, положил массивную голову на колени и уставился на меня. Морда при этом у зверя стала грустная такая. Зеленые глазищи моргали, придавая несвойственное хищнику выражение милоты. И что бы это значило? вы когда-нибудь обижались на своих домашних котиков? Я нет. Сердиться долго не могла. Да и состояние было весьма странным. Я жутко не выспалась, а еще в комнате было довольно прохладно. Приближалась осень, а отопление в академии еще не работало. Обхватила голову пантеры двумя руками и нагнулась тихонько дунула в нос, вызвав чихание зверя. Заработала укоризненный взгляд, после чего мое настроение поползло вверх. «Так что произошло, Николас? Тебя выгнали из дома?» Предположение не было чем-то необычным. После вчерашнего выступления Ника в камере однокурсник мог запросто поссориться с отцом. О тяжелом характере обоих муров можно и не упоминать. Упрямство аристократов было написано на их лбах, невидимыми жирными буквами. Последовал тяжелый вздох пантеры, и я заподозрила что-то очень нехорошее. Разговаривать самой с собой не сильно благодарное занятие поэтому начала называть варианты. «Тебя выгнали из дома?» «Нет», — помотал головой Мур. «Ты сбежал?» «Нет». «В твоей комнате в общежитии потоп, и ты решил заночевать у меня?» «Нет», — Прохрипел пантера, и я заподозрила в этих странных звуках кошачий смех. «Тогда что, соскучился?» «Да, не веришь». Зеленые глаза хищника смотрели испытывающе. И было в этом взгляде столько надежды, что я не выдержала и прижала плюшевую черную морду к своей груди. Принялась чесать за ушками, как самого простого кота. Довольное урчание зазвучало громко, разлилось по комнате, и я в очередной раз умилилась. Надо же, какая реакция! Те чувства, что вызывал во мне Ник, их нельзя было назвать просто дружбой или симпатией. Столичный прыщ каким-то мудреным образом пробрался в мою душу, в самое сердце, и совершенно не собирался их покидать. Да еще сделал это предложение. Верю ли я? Не очень. Лучше скажи, что за спектакль ты разыграл в камере. Зачем? Не играл, признался Пантера, произнеся все это мне в район груди. И столько удовольствия послышалось в его голосе, что трудно было усомниться в причине. Наглый котяра принюхивался. «Маньяк шерстяной! Только сейчас я осознала всю щекотливость положения. Рубашка хоть и была надета, но такая...» Спешно отодвинула морду зверя, который тоже позабыл про правила приличия. Да он на них плевал, воспользовавшись моментом. Ник с сожалением проследил за моими манипуляциями. Поспешила прикрыться одеялом, а после и вовсе быстренько в него завернулась. Стало чуть теплее, и я зевнула, прикрыв рот ладонью. «Замерзла», — участливо поинтересовался Мур. «Немного». «У тебя в комнате тоже прохладно?» Разговаривать на отвлеченные темы было гораздо проще, чем беседовать о нас. Только Ник так не считал. Огромный кот не пожелал ответить. Махнул хвостом и направился в мою ванну. Я прилегла, уставившись на прикрывшуюся дверь. Очередной зевок сцедила в кулак и потерла глаза, пытаясь справиться с собой. Заснуть не успела. Мур вышел уже человеком в том самом костюме для обращений. «Так лучше и разговаривать проще», — усмехнулся Мур, присел на край моей кровати. «Я хотела подняться, но тяжелая рука меня удержала». «Лежи. Надеюсь, ты не против, что я здесь?» «Так что там у тебя?» — проворчала я, чувствуя, как слипаются глаза. «Почему не дождался утра?» «Соскучился», — улыбнулся Мур. «И хочу исправиться. Камера не самое подходящее место для признаний. А вот отца позлил». «Я так и подумала». Порадовалась, что Николас не такой уж непробиваемый. Даже свои ошибки признает без указаний. Молодец. Улыбнулась и все-таки прикрыла глаза. Как хорошо, что он рядом. Мне спокойнее. Хочу исправиться. Эвелина Фрай, я люблю тебя. Ты примешь мое предложение и станешь женой? Ник склонился надо мной и поцеловал в нос. Собиралась выпутаться из теплого кокона, только упертый котик удержал и даже подоткнул одеяло, не обращая внимания на мое слабое сопротивление. «Эви, ты такая хорошенькая, когда сопишь!» хихикнул столичный прыщ. «Ну так что?» И ведь понимала, что Пантера ждет ответа, причем исключительно положительного. А у меня его сейчас не было. Пока не было. Николас Мур. Прошу не торопить меня насчет свадьбы. Слишком быстро все произошло. А в остальном... Ник, я тоже тебя люблю. Хотя иногда хочется чем-нибудь стукнуть. Последнее мое предложение вызвало смех у пантеры. И как с ним разговаривать? Мур склонился надо мной, прикоснулся губами к виску. Спустя короткое время мы целовались с таким упоением, которого я не испытывала никогда. Задыхалась от той нежности, с какой Ник шептал мое имя. Он сам с нескрываемым удовольствием запускал руки мне в волосы, обнимал и улыбался, гладил мои плечи. Уснули вместе на одной кровати. Я под одеялом, а пантера на нем. Но разве это важно, когда сил уже не осталось и хочется спать, а отрываться друг от друга нет желания? И пусть между нами произошло не все, что бывает между влюбленными» но ведь многое еще впереди. Мы оба на это надеялись. Мое новое утро наступило слишком быстро. Не сразу поняла, почему кто-то возится рядом. А когда открыла глаза, улыбка сама попросилась на лицо. «Доброе утро», — произнес Ник, не сводя с меня внимательного взгляда. Мягкие нотки в его голосе приятно отзывались в груди. «Привет», — ответила я Пантере. «Мы не проспали?» «Нет, но уже я хотел тебя будить», — отозвался Мур и поднялся. Вокруг нас витало ощущение чего-то очень приятного и хорошего, а улыбки никак не сходили с лиц. «Встретимся в столовой через полчаса?» — поинтересовался Ник наблюдая, как я приглаживаю рукой волосы и спускаю босые ноги на пол. И вроде ничего такого, а я смутилась под внимательным взглядом пантеры. И не было в глазах Мура ни тени насмешки или иронии, которые так любят расточать этот парень. Только нежность, о которой я сначала даже не подозревала. Конечно, не стала отказываться. Я осталась без ужина, поэтому пропустить завтрак не могла. Ни один нормальный студент не позволит себе подобное расточительство. Так и в обморок упасть недолго, не дожив до конца занятий. Николас еще не успел открыть портал, как нежданный вестник стукнулся в мое окно. «Наверное, от Изы», — предположила я, хотя не была в этом уверена. Открыла створки окна, впуская бумажную птичку. Письмо упало в ладонь, и я спешно его развернула. Замерла, едва прочла короткие и весьма волнующие строки, написанные рукой моей матери, маркизы Фрай. Эви, тяжело заболел отец, и как дочь ты просто обязана вернуться домой. Возьми портал у Эшли Кухара и как можно скорее перемещайся, срочно. Не смей ослушаться, иначе больше никогда твоя нога не ступит на порог нашего дома. Твоя любящая семья. Вот так, ни больше, ни меньше, порция родительской нежности была сцежена в мой адрес. И как бы я ни храбрилась, пока мы были в ссоре, но известие об отце выбило из колеи. «Что там?» — поинтересовался Николас, заглядывая мне через плечо. «Читай, тайны нет», — произнесла я расстроенным голосом. «Настроение еще недавно, вынесшееся выше крыши, теперь...» стремительно падала. Могла себе представить, насколько болен отец, раз родные снизошли до меня, прислав скорый вестник. Грубый, но на это я попыталась закрыть глаза. Мур читал недолго, пробежал глазами строки один раз, другой недобро фыркнул, чем вызвал мой недоуменный взгляд. Эбби, «Что ты собираешься делать?» Ник небрежно отбросил письмо на стол, а меня развернул лицом к себе. Положил свои руки на мои плечи, будто хотел снять часть свалившейся нелегкой информации. «Мне нужно поехать домой», — честно призналась я и тяжко вздохнула. «Только сначала надо отпроситься у ректора и предупредить Зарина» как думаешь, я успею все сделать до занятий? Про завтрак решила не вспоминать. Мне было попросту некогда заглядывать в столовую. Переживу ничего страшного. Лишь бы кухар отпустили. Иначе придется идти в полицейский участок и просить встречи с ним. Это очень плохой план, отвратительный. И без того брать портал у этого человека было сродни унижению». Вдобавок мне память не стирали, и обо всем случившемся я помню отлично. — Хочешь знать мое мнение? Ник смотрел на меня так пристально, что невольно закралось смутное подозрение. Ожидание чего-то неприятного насторожило. — Эви, ты не задумывалась, что это письмо как-то слишком вовремя прилетело? «Не понимаю», — честно призналась я, пытаясь догадаться, в чем смысл. «Родители не могли знать, что именно сегодня я спала не одна». «Я не о том, котенок. Мне кажется, что тут не обошлось без уже известных нам рысей. Ты не находишь?» «Подозреваю, что князь Вышемский начал действовать через твою семью». «Слишком рано сбрасывать его со счетов». «И что?» — поинтересовалась я, хотя сама уже догадалась, в чем дело. «Если это действительно так, то ничего хорошего из спешного возвращения домой не выйдет». Николас не зря подверг сомнению этот вестник. «Как теперь быть? А если с отцом действительно нехорошо?» Я смотрела в бездонные зеленые глаза и искала в них ответ. Была надежда, что пантера и в этот раз придумает что-то важное и поддержит. Мне абсолютно не хотелось встречаться с рысями даже на территории родителей. Дело не в том, что я безразлична семейству Фрай. Хотелось думать, что, несмотря на мой побег, До этого все же не дошло. Они заботятся обо мне, но по-своему. И вся любовь их тоже со специфичным уклоном, выработанным правилами и устоями общества. Эви, дай мне день, и я отправлюсь с тобой. Сегодня вечером я должен быть во дворце у императора. Мне очень нужна эта встреча. А завтра... Завтра я сам открою портал и мы вместе с тобой переместимся. Пожалуйста, не ходи к этому кухару». При таких-то перспективах да ни за что. Вместе. Я обняла Ника и прижалась к его груди, при этом чувствуя огромную благодарность к Муру. Вскинула голову, привстала на носочки и коснулась губ этого невообразимо упрямого, нахального, и очень хорошего парня. «Главное, не забудь об этом», — попросила я, улыбнувшись. «Ни за что», — пообещал Мур, одной рукой прижимая меня к себе, а другой — открывая арку. Кто знал, что даже эти простые планы и обещания будут нарушены, причем в самое ближайшее время».